Глава 6. В завершении давайте посмотрим, как можно представить концепцию минимальных успехов в визуальной форме. Процесс оптимизации можно сравнить с попыткой взобраться на вершину горы. Вообразите, что вы отправляетесь в путь из точки А у клы вершины меньшей из двух гор и делаете маленький шаг в каком-то направлении. После этого вы проверяете, куда именно передвинулись вверх или вниз. И если вы идёте вверх, Делайте ещё один шажок, после чего проводите новое испытание. Таким образом вы делаете множество маленьких шагов, проверяя после каждого, верны ли дорога идёти, и в итоге неизбежно оказываетесь на маленькой вершине. Данный метод столь эффективен, что сработает даже если вы наденете повязку на глаза, как пишет бизнес-консультант Эрик Рис в своём блестящем эссе об искусстве оптимизации. Здесь хорошо видны преимущества концепции минимальных успехов. Разделяя большую цель на много маленьких, вы можете, как следует, протестировать каждую из них и поймёте, какие изменения надо реализовать. Каждый такой шажок кажется маленьким или, как часто говорит Брейлсфорд, практически ничтожным, но со временем, если неуклонно следовать концепции, успехи аккумулируются. В итоге вы достигаете точки оптимума, вершины маленькой горы. Это локальный максимум. Часто это означает, что вы перестаете проигрывать и начинаете выигрывать в спорте, в бизнесе, в скоростном поедании хот-догов. Однако, как показывает практика, область минимальных успехов ограничена. И в бизнесе, и в сфере технологии, и во многих областях жизни прогресс это не столько маленькие и тщательно продуманные шаги, сколько творческий скачок. Только с силой воображения можно преобразить весь ландшафт проблемы. Именно такие скачки важнейшая движущая сила современного мира. Чтобы понять разницу, посмотрим на компанию Blockbuster. Она зарабатывала прокатом видеокассет, а позднее и DVD. В течение двух десятилетий этот вид деятельности был весьма успешен и приносил компании огромную прибыль. Можно вообразить, как менеджер Blockbuster использует концепцию минимальных успехов, Меняют логотип, подправляют дизайн полок в магазинах, тестируют варианты скидок вроде два по цене одного и так далее. Все эти тесты могли бы быть полезными. Со временем их результаты, накапливаясь, могли бы продвигать блокбастер к вершине локальной оптимизации. Однако проблема компании очевидна. В конце концов, её бизнес-модель рухнула под напором Netflix и других компаний, занимающихся потоковым мультимедиа. Видеокассеты и дивди просто устарели. Бизнес-ландшафт радикально изменился. И никакие минимальные успехи, по крайней мере в реальном времени, не смогли бы спасти блокбустер. Компания была ликвидирована в 2013 году. На картинке новый ландшафт представлен более высокой горой. Минимальные успехи – это стратегия для локальной оптимизации. Она приводит вас на вершину первой горы. Но когда вы уже на этой вершине, Маленькие шаги, как бы тщательно вы их ни выверяли, никуда вас не приведут. Для того, чтобы обгонять конкурентов, блокбустер должен был перейти в совершенно новую область, используя мощь новых технологий и глядя на мир непредвзято. В мире политики, науки и бизнеса не утихают споры о том, на чём следует сосредотачиваться: на решительных прорывах, которые ведут в концептуально новое пространство, или на минимальных успехах, помогающих оптимизировать существующий взгляд на проблему. что именно тестировать: маленькие предпосылки или глобальные, трансформировать мир или подправлять его, разглядывать целостный образ, его называют гештальт, или отдельные подробности. Простой ответ гласит, что нужно делать и то, и другое. На уровне системы, что всё более актуально, на уровне отдельной организации быть успешным значит развивать способность думать и глобально, и локально. сочетать творчество с точностью, погружаться в мельчайшие аспекты проблемы и понимать, какое место эта проблема занимает в большом мире. В этой главе мы изучили стратегию маленьких шагов и выяснили, что их вдохновляют маленькие неудачи. Минимальные успехи, как в философии, всецело зависят от нашей способности осознавать маленькие, часто скрытые ошибки и учиться на них. Теперь мы взглянем на гигантские скачки, смелые прорывы в области технологий, дизайна и науки, преобразившие наш мир. Как мы увидим, за вдохновляющими историями об этих глобальных сдвигах всегда скрывается глубокая, часто игнорируемая истина. Инновация невозможна без ошибок. Отвращение к неудачам самое большое препятствие на пути творческих революций, и далеко не только в бизнесе.